Тормоз на пути к изменениям, вторичная выгода. Своим успехом я обязана тому, что не оправдывалась и не принимала оправданий от других. Флоренс Найтингейл Эта глава понравится вам меньше всего, потому что она про каждого из нас. Каждый из нас бывал в ситуации, когда перекладывал ответственность или поверхностно к чему-то относился. Но если вы позволите себе взглянуть на привычные вещи свежим взглядом, вы узнаете о себе не только что-то новое, но и получите возможность улучшить свою жизнь во многих сферах. Некоторые психологи говорят, что в ходе работы на клиенте находится 50% ответственности и столько же на специалисте. Другие считают, что на клиенте лежит 70%, 80% или даже 90% ответственности. Это очень удобный подход. Мол, я всего лишь проводник, всю работу выполняет клиент, от меня зависит только 10%. При таком отношении любые неудачи в процессе работы легко списать на нежелание клиента меняться. На самом деле ответственность клиента составляет 100%, и ответственность специалиста при этом тоже 100%. То есть каждый должен сделать всё, что от него зависит, чтобы прийти к результату. При таком подходе часто случаются чудеса, когда человек, долгие годы страдавший от чего-либо, оплачивает работу, а к моменту первой консультации проблема уходит. Так происходит, потому что он уже давно перерос её и в этот момент получил внутреннее разрешение перестать страдать. Конечно, могут оставаться и другие вопросы, но фокус внимания на изменениях всегда работает лучше, чем на проблемах. Есть известный эксперимент, где добровольцы помещали в камеру, в которой были только стол и стул. На столе есть кнопка, нажатие на которую вызывает болезненный удар током, и даже зная об этом, уже через короткое время человек периодически начинает нажимать кнопку. При выборе между спокойным отсутствием стимулов и неприятными стимулами наш мозг выбирает второе. Ровно то же самое часто происходит в жизни, когда человек сам себя разрушает. Это касается зависимостей, вредных привычек, конфликтных коммуникаций, Об этом писал Эрик Бёрн в книге «Игры, в которые играют люди». Отпустите лифт. И если сравнить работу специалиста с путешествием в прошлое на лифте времени, то вторичная выгода — это двери лифтовые шахты в настоящем. Они заблокированы на выход и не дают человеку вернуться со всеми новыми осознаниями и поведением, потому что слишком многое придётся менять в жизни. Многие этого хотят, но не все готовы. У одной девушки периодически случались приступы удушья, и когда мы проанализировали анамнез, то нашли интересную закономерность. Она была в отношениях и жила периодами у себя или у молодого человека. Чаще и сильнее эти приступы были в то время, когда она находилась не рядом с мужчиной. Если в работе мы каким-то образом касаемся отношений, я всегда предупреждаю, что дальнейшие консультации могут повлиять и на отношения. И это был один из таких случаев. Мы обнаружили, что, находясь рядом с этим мужчиной, она чувствовала себя гораздо более защищённой, чем будучи одна. И после работы с темой безопасности и страха отношения сами собой завершились в течение месяца. Конечно, в ситуациях, когда люди женаты и у них уже есть дети и имущество, подобные перемены произойдут уже не так просто. Материальные вопросы часто могут препятствовать изменениям когда человек вынужден терпеть работу, в которой ему не всё нравится, или место, в котором он живёт. Но если посмотреть глубже, то обстоятельства, в которых каждый из нас находится, это результат принятых и непринятых решений. Мы постоянно совершаем какой-то выбор, и периодически это бывают непростые компромиссы. Все эти решения образуют какой-то путь человека. Есть известные рекомендации, что надо относиться ко всему происходящему как будто оно к лучшему. И я предлагаю сейчас посмотреть с этой точки зрения на болезни, на психосоматические вопросы и на проблемы. Что хорошего происходит в жизни благодаря этому? Именно благодаря. Конечно, никто в здравом уме не выберет болеть или страдать, но в этом всё и дело что подобные решения происходят неосознанно, а по определенным причинам. Что общего между людьми из примеров ниже? Женщина заболевает, и к ней из другого города приезжает сын, чтобы ее проведать. Девушка падает на улице, повреждает руку, и ей накладывают гипс. Она теперь не может выступать в роли няни для маленького племянника. Парень после приступа панической атаки едет домой к родителям и ночует у них. Семейная пара не едет в гости к друзьям, у которых живёт кот, потому что у жены аллергия на животных. Все они оказываются в таких обстоятельствах, в которых никогда не оказались бы без имеющихся проблем. Хотя обо всём можно договориться и без болезней или травм, но болезнь даёт возможность сделать это легко и социально приемлемо. Разве это не естественно поехать к маме, когда ей плохо? Или как можно требовать от человека сидеть с твоим ребёнком, когда у него перелом? О чём-то нам сложно сказать, о чём-то сложно заявить, где-то сложно отказать. И с одной стороны сложно сказать о своём желании или нежелании, а с другой уже невозможно терпеть то напряжение и дискомфорт, которые присутствуют в жизни. Болезнь — идеальное решение. Здесь надо заметить, что я не сторонник того, чтобы объяснять физические травмы и любые проблемы психосоматикой. Однако такие случаи не редкость. Например, мне приходилось работать с титулованными спортсменами, получавшими серьезные травмы, чтобы не ехать на определенный чемпионат. Конечно, их запросы выглядят абсолютно противоположным образом. Мне предстоят важные соревнования, но я опасаюсь получить нелепую травму при подготовке к ним. То есть логически человек сфокусирован на результате, но у подсознания есть свои мотивы. Что мы получаем? Через вторичные выгоды мы уклоняемся от чего-то негативного и получаем что-то приятное. Внимание, заботу, возможность не меняться. Вторичная выгода — это отдел обслуживания проблемы. Это страх перемен и будущего, и нежелание расстаться с прошлым. Не обязательно объяснять всем, что ты боишься отношений и близости. Если можно просто перестать за собой следить. Можно годами находиться в трауре, получая поддержку окружающих и избегая пугающего общения с новыми людьми. Можно работать на нелюбимой работе и не брать ни за что ответственность, но получать стабильную зарплату. Или можно не появляться на работе, если из одного декрета отправляться в следующий. Если мужчина не будет выпивать ему придётся развестись. Если девушка станет зарабатывать больше мужа, семья распадётся. Если молодой парень начнёт зарабатывать больше родителей, то он как будто будет выделяться на их фоне, потеряет их любовь и станет ненужным. Причём зачастую эти подсознательные опасения не имеют отношения к реальности и мнению других людей. Это внутренняя призма, через которую на мир смотрит именно определённый человек. Это не хорошо и не плохо, и за это нельзя осуждать ни себя, ни других. Важно понять, что это единственный способ, который доступен человеку для решения намеченной задачи. Если бы он умел лучше, уже бы сделал. Итак, вторичная выгода позволяет вести себя определенным образом. Делать какие-то действия, недопустимые в обычных обстоятельствах. Или наоборот, чего-то не делать и избегать обстановки, связанной с дискомфортом. Получается, это своего рода торги, когда подсознание выбирает меньшее из зол со своей точки зрения. Курить нельзя бросить. Ещё один показательный случай, связанный с вторичной выгодой, произошёл, когда мы с клиентом работали над зависимостью — курением. После нескольких консультаций он спокойно отказался от сигарет, а через два месяца рассказал, что снова периодически курит и это случилось очень необычным образом. Вместе с удовлетворением от избавления от вредной привычки он заметил, что его доход сильно упал. Оказалось, что курилка — это единственное место, где он регулярно пересекался с одним из руководителей. И в процессе этого общения начальник периодически помогал нашему герою получать денежные заказы. После анализа ситуации он стал снова курить, хоть и только на работе. Вообще, курение — это привычка, которая часто и возникает, и сохраняется из-за вторичной выгоды. Для кого-то это способ быть своим в компании или провозгласить взрослость. Кто-то таким образом выражает протест и несогласие с мнением родителей или учителей. Для кого-то это вариант показать свой доход или выделиться. А для кого-то курение — это официальная возможность сделать перерыв в работе. Очевидно, что это очень инфантильные способы, но мы помним, что многие чувства и привычки, которые нас сопровождают, родом из детства. Про зависимости мы еще поговорим в следующем разделе, а ниже еще два интересных случая. Однажды ко мне обратилась девушка, которая прошла уже всевозможные обследования у врачей, побывала в ней неврологии и у всевозможных специалистов по телу, остеопатов, кинезиологов, массажистов, иглотерапевтов и так далее. Изначальным запросом были мигрени, а на момент обращения к ним добавились ещё и панические атаки. Когда мы провели диагностику, то выяснилось, что каждые выходные они с мужем ездят на дачу к свекрови, где девушке не очень нравится находиться. Конечно, ситуации бывают разные, и иногда некоторым кажется, что в силу обстоятельств нельзя взять и сразу отказаться от того, что не по душе. Например, если бы она финансово зависела от свекрови. Но дело было в том, что она привыкла по жизни быть как стойкий оловянный солдатик и терпеть то, что ей не нравится. В какой-то момент эмоциональное напряжение от такого преодоления накопилось и стало выливаться в виде мигрений по пятницам. Но поскольку она привыкла перешагивать через себя, то, взяв себя в руки, продолжала эти поездки. Через некоторое время внутреннее несогласие с таким положением дел привело девушку к паническим атакам. И здесь уже у неё появилась официальная уважительная причина оставаться дома и никуда не ехать. Другой случай был связан с самоповреждающим поведением. Это когда люди специально каким-то образом себя травмируют, расчесывают кожу до крови, выдёргивают волосы, бьют себя или режут. Ко мне обратилась женщина, страдающая от этих проявлений. По её словам, чтобы разобраться в причинах и избавиться от этого. Она даже получила уже во взрослом возрасте два высших образования в сфере психологии. Но, как говорится, в теории нет разницы между теорией и практикой, а на практике она есть. Знания помогли ей отчасти понять природу этой направленной на себя агрессии, но не приблизили к избавлению от неё. И уже записавшись на первую консультацию, она позвонила мне и спросила, «Уверен ли я, что смогу взяться за такой сложный случай?» Через несколько часов после моего утвердительного ответа она отказалась от работы. В таких случаях для людей обладание редкой проблемой, от которой они не могут избавиться, это способ выделиться, быть заметными, необычными, запоминающимися, требующими особого отношения к себе. Такая своеобразная уникальность, как тот мастер в автосервисе, который с помощью заикания выделяется на фоне коллег или способ находиться в образе несломленного героя, который противостоит чему-то ужасному. Это общая тенденция, свойственная вторичной выгоде. Это путь, по которому человек идёт к самому себе. Это способ, с помощью которого мы пытаемся получить принятие, счастье и любовь. Но делаем это странным, искажённым способом, в котором жалость и искреннее внимание оказываются перепутанными. Однако он подкупает многих тем, что не требует каких-то достижений или развития. Если это доходит до крайности, то может приобретать и опасный характер. Например, когда человек ставит ультиматумы и совершает демонстративные, обиженные поступки. Всё, чего хочет человек, — это внимание. Но внимание, которое он получит, будет, скорее всего, связано с жалостью ниже представлено упражнение, сделав которое вы сможете пролить свет на возможные вторичные выгоды в своей жизни. Самостоятельная практика. Подумайте о том, какую роль в вашей жизни играет какая-либо проблема, которую вы хотите решить. Почему она до сих пор с вами? Ничего в нашей жизни не происходит просто так. В какой-то период ваша психика с помощью этой проблемы или дискомфортного чувства Решала какие-то важные для вас задачи. В это сложно пока поверить, но намерение было позитивным. Повторюсь, обстоятельства, в которых человек находится, дают ему возможность иметь тот образ жизни и те достижения, которые у него есть. В противном случае он может потерять что-то в жизни и лишиться принятия, одобрения и поддержки. Итак, первое. Примите вторичную выгоду за данность. Второе. Выпишите основные преимущества, которые вам дает ваша болезнь, проблема, состояние или дискомфорт. Третье. Подумайте, какие ваши потребности лежат в основе этих вторичных выгод, этих преимуществ, которые предоставила вам проблема. Четвертое. Постарайтесь понять, почему вы не можете удовлетворить эти потребности, не прибегая к проблеме и ее последствиям и здесь тоже может открыться много интересного. Пятое. Осознайте, что этот способ получения счастья, любви или внимания через проблему. Деструктивный и малоэффективный. Шестое. Подумайте и найдите, какими другими способами можно реализовать свои потребности, получать возможности, достигать определенного состояния и целей выделите хотя бы 3-5 способов достичь желаемого, не прибегая к проблеме. Если вы сможете найти эти способы и начнёте их применять, у вас отпадёт сама необходимость затягивать и не решать проблему. Подведём итог. Вторичная выгода — это неосознаваемые дивиденды, которые человек получает в комплекте со своей проблемой. Они не являются причиной возникновения проблемы, но часто становятся препятствием на пути к избавлению от неё. Важно учитывать, что вторичная выгода механизм адаптации, помогающий психике справляться с возникающими сложностями. Поэтому некорректно обвинять кого-то в том, что ему выгодно болеть. Зная эти особенности, становится реальным и что-то предпринять, заменив эту выгоду чем-то другим, найдя новый вариант поведения. При этом нам легче бывает заметить вторичную выгоду у другого человека, чем у себя. Однако освободиться от нее. Возможно, именно тогда, когда человек самостоятельно её осознаёт.